«А с чего бы, собственно говоря, вам сейчас становиться в позу?» «То мне вас жаль, Серж. Вы совсем не умеете радоваться жизни». «Это жизнь? Это? Тысячу раз повторю вам. Это? Это и есть жизнь. Это и еще тысячи. Впрочем, не могу быть назидательным. И потом, мне кажется, я понимаю ваше состояние. Доведись мне торчать на одном... Пусть и райском острове целых три года, черные глаза Энтони Джулиана стали серьезными. Целых три года. А точнее, три года и еще три с половиной месяца он был знаком с Сергеем Потаповым, русским парнем, с большими амбициями и с тоже большими проблемами. Иначе стал бы он на самом деле торчать три с лишним года на острове, по его потаповским масштабам, почти что необитаемым. Мысль показалась ему забавной. Тони даже усмехнулся. Возможно, впрочем, что улыбка была вызвана совсем другими обстоятельствами, а вернее воспоминаниями. Энтони Джулиану вспомнилась история, которая стала отправной точкой их знакомства. А там и вправду было над чем посмеяться. 10 октября... 1998 года. Франция, Лазурный берег. Разве это не забавно, Тони? Она действительно не понимала природы его дурного настроения. Надменной мины, которые особо подчеркивали полные губы, сложенные в презрительную усмешку. Но что было с ней делать? Сабрина? Разумеется, это имя было ненастоящим. Настоящий он все время забывал. Была милой девушкой из числа восходящих топ-моделей и уже пару месяцев состояла при нем в качестве постоянной экскорт-дамы и протеже в нескольких рекламных проектах. Но, похоже, в этой истории пора было ставить точку. Чертов прием, как ни странно, окончательно определил его решение. Хотя, если честно, девчонка не имела к нему ни малейшего отношения. Разве что польстилась на приглашение и всего-то пару раз взглянула на то непростительно. Так, собственно, каким же приглашенный стилист научил ее смотреть в объектив фотокамер? Немного из-под лобья и по-детски обижена. Совсем чуть-чуть. Что ж, хорошо научил, сукин сын. Он приглашение принял, хотя заранее предполагал, что вляпается в какую-нибудь историю ибо оно исходило от Эрнста. Про Эрнеста можно было говорить бесконечно, причем не просто говорить, а рассказывать анекдоты, ни секунды не сомневаясь, что над каждым публика будет покатываться со смеху. Начать, к примеру, следовало с того, что полное имя Эрнеста было барон Эрнест фон Бюрхаузен. Надо ли говорить, что иначе как бароном Мюнхаузеном его никто никогда не звал? Возможно, именно это обидное прозвище определило дальнейшую судьбу Эрнеста. Он в точности вписался в образ знаменитого Завирушки. Впрочем, если говорить серьезно, Рудольф Распе со своим бароном Мюнхгаузеном были нисколько не повинны в том, что барон Эрнест фон Дюрхаузен, потомок древнего германского рода, выпускник Итана и Кембриджа, к 40 годам стал Ни много ни мало авантюристам мирового класса. Узкой профессиональной специализацией барона были новариши всех мастей. Правильнее будет сказать, что он просто-напросто вытягивал из них деньги. Совсем немалые деньги. И делал это, право слово, виртуозно. Возможно, именно этот своеобразный талант а также море обаяния, бьющие через край энергия, жизнелюбие и подкупающая откровенность позволили барону сохранить былые позиции. Он по-прежнему числился однокашником достойных мужей, занимающих в разных уголках планеты высшие ступени общественной лестницы. Он не пытался морочить им голову. Они в ответ продолжали подавать ему руку, не отлучали от членства в закрытых клубах, не обходили приглашениями на некоторые торжества, иногда выполняли небольшие и необременительные его просьбы. Чаще всего барон просил встретиться с кем-то из его протеже и обменяться парой слов, ничему не обязывающих.